«Чувак, они его переехали!» — пошептала одна из фигур. «Ну и приход! Тихо, зашипела вторая фигура. «Испугни пингвинов! Лучше дай ствол!» «Такой тебе пистолет, чувак!» «Захватываем тачку и валим отсюда рогом!» «Давай, говорю!» Пистолет покойного следователя перекочевал из рук в руки. «Эй, мужики!» — долетела от джипа. «Мужики!» «Идите-ка сюда!» «Иду!» — зашипел Волынов, скидывая ПМ. Передернутый затвора лязгнул на пол леса. «Ну, понеслась нелегкая по кочкам!» — добавил и Юрик, впервые пожалев, что не подобрал и второй милицейский пистолет. «Здорово бы сейчас пригодился!» «Вот че крикнул Протасов, когда обе пары сблизились. И замахнулся кастетом. Бандуров скинул Браунин. Кто-то передернул затвор, и он класнул на пол леса, а оставалось спустить курки. — Чуваки, не стреляйте! — поразительно завопил голос Планшетова, оказавшегося самым сообразительным. — Не понял? — пробормотал Андрей. Они встретились, видев колесенных фар, как солдаты союзников на Эльбе, настороженные и вооруженные до зубов. Бандура с изумлением обнаружил, что планшеты Волына выглядят жертвами автокатастрофы, или, скажем, чужаками, погулявшими на деревенской свадьбе. В общем, стало совершенно очевидно, что они побывали в нешуточной передряге. Левый глаз Волыны заплыл, а свитер висел лохмотьями, точно беспризорника, какими их было принято показывать в советских фильмах. Лицо Вовчика оказалось не капюшона одноименной поганки. Планшетов немногим уступал товарищу. Ему тоже крепко досталось. — Какого хрена вы тут делаете, клоуны? Это было лучшим, на что сподобился Протасов. У Андрея просто не было слов. — Вчерашний день, Сёма, хрипло ответил Волынов. Ах, блин, вчерашний день! Грозно уточнил Ваверин, наступая. Первым, что пришло на ум Протасова, были, естественно, потерянные деньги. К финансовым вопросам он относился чрезвычайно щепетильно. Вчерашний день, повторил он, ты у меня, блин, сейчас пятый угол будешь искать, мандрлох не мытый, где мои бабки, придурок, замочу собственной рукой! — Не надо, Сёма! — крикнул Волына. — Где бабки кусёл? Понятия не имею. — Ну всё, Вовчик, ты покойник! — заверил Протасов таким голосом, что у волыны не возникло ни малейших сомнений в том, что он без пяти минут труп. — Ты труп! — повторил Протасов, поигрывая своим забойным кастетом. — Шесть тебе порешу! Ну за что, Зёма?» — заревел Волына Пятец. «За всё, гнида! За ту кольцо безрогий, что ты меня подставил! За бабки, которые ты, олигофрен, просрал! Кому я, блин, сказал? Чё ты, братка на телефоне маяка ждать? Я ждал! Ждал!» — завопил Протасов. «Я тачка! Не знаю, Зёма! Кажись, ух знали её, бандерлоги какие-то!» «А ты где был? Гурон!» — наседал Протасов. Вовчику очень не хотелось признаваться, что он не просыхал все эти дни, и потому вообще мало что помню. Если честно, он ясно помнил лицо Валерия, когда тот передал ему ключи от машины. Кажется, это было во вторник». Следующие внятные воспоминания относились уже к вечеру четверга, когда его растолкали бандура с планшетовым. Что творилось в среду, оставалось большой загадкой. Среда выпала из календаря. — По-любому! Что ты там гавкаешь, гнида? Я, Зёма, выпил немного. — Немного! — страшным голосом осведомился Протасов, подбрасывая ловя кастет вовчик смотрел на него, будто завороженный. На пробке сидел ночи, излег Валерий, наступая. — А теперь кусок говна, лежишь в сырую землю. — Стоп, Валерий, — сказал бандура, — помолчи две минуты. — Юрик, а где поносюк? — Какой поносюк? — удивился Протасов. — О чем ты болтаешь, плух неумный? Откуда тут взяться старому толстошопому идиотов? «Погоди, я сказал! Где тачка, кретины!» Андрей вспотел, сраженный внезапной догадкой. «Кого же я переехал?» «Тут тачка, чувак!» Планшетов махнул за спину. «В кювете! И Васек тоже тут!» «Только там!» Юрик показал на обочину. «Я видел, куда он полетел, Как ты его, это, приговорил!» «Зачем ты его отпустил?» Андрей с ненавистью посмотрел на Планшетова. Какого лешего он по народе шлялся! Какого хрена вы тут вообще торчали, если было сказано сидеть в селе! Я не отпускал, оправдывался Юрий. Он сам сбрился, когда Вовка в поворот не вписался. Его, видать, из багажника выкинуло, когда машина на крышу встала. Пока мы с Вовкой очухивались, он сдал стрякача, а тут ты, бац, получите под роспись. Они приблизились к месту катастрофы, и Андрей увидел остатки девяносто девятой. Только он бы, пожалуй, не определил модели, если б заранее не знал, какая перед ним машина. Былая гордость семьи Банасюков безжизненно лежала на крыше, подпирая колесами мрачное, затянутое мглою небо. С первого взгляда стало ясно, что машина годится разве что в металлолом. Крышка багажника была нараспашку, и поскольку он служил предпоследним пристанищем Вась-Вася, Андрей подумал о двери, которую позабыл закрыть ушедший навсегда хозяин. Присмотревшись, Андрей увидел на насыпи следы и узнал маленький размер Бонасюка. Судя по оставленным отпечаткам, Вась-Вась сначала полз, потом поднялся на ноги, но те, вероятно, не слушались, и Бонасюк раскачивался к... Пьяный, однако все же выбрался на развилку, к которой уже приближался Джип. Семи смертям не бывать, пробормотал планшетов. Так любил повторять мой старик, пока его не скосила белая горячка. Зна, видать чувак в каждом правиле случаются исключения. К чему ты клонишь? зло спросил Андрей. К тому чувак, что если тебе на роду написано. Я имею в виду, что Васька должны были в гараже грохнуть еще вечером. Те два пингвина, если бы не мы, потом у дома Атасова менты тачку обстреляли. В багажнике куча дырок, я сам видел, а у Васька не сарапины. Он весь багажник обливал, вдруг бы захлебнулся с концами, а ему хоть бы хны. Тут опять же, чувак, мы с Ловкой чуть копыта не протянули, а ему нифига. Выпал нахрен из машины и еще до дороги доковылял ковылял. Я уже пустоши не говорю. Да другой бы после такого кошмара Богу душу отдал. Вы были в селе, не поверил Андрей. Он почему-то подумал, что планшетов и волына просто сбились с пути и угодили на проселок, где Юрик не справился с управлением. Теперь выходило так, что к звеньям этой нехитрой цепочки добавилось еще одно промежуточное под названием «Софиевская пустох». «Еще как были, чувак!» выдохнул, сверкая глазами планшетов, чтобы та дыра проклятая под землю провалилась. Там такое было, такой приход! Чувак, это ж биздец!» Перебивая друг друга, планшетов и волына заговорили разом.